Глава 14. Она. Ты же сказал, что они просто люди, склоняя голову на бок, рассматривая лицо Уэста. Так и есть. Их мать была заурядной простушкой. Единственное, чем она может и могла бы выделиться среди миллионов других людей, так это упорством. Тогда почему я чувствую источник магии в районе их дома? Не сильно заметный. Но он есть. Скорее всего, только начинает проявляться. И появился он после их прибытия в город. Вивьен говорила об их отце. Ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Но ты же спрашивал? Настаиваю я на получении ответа. Обижаешь. Эндрю ласково проводит ладонью по моему предплечью вниз. Она рассказала все, что знала сама. Его коварная ухмылка сводит меня с ума.